Пятое. О его смерти известно больше, чем о жизни. Без канонической гибели какая же святость. Он попрощался с Фиделем, родителями и женами, которых у него по всей Латинской Америке хватало. Песня «Прощай, команданты» была написана как раз в 1965 году, еще при его жизни, когда он уехал сначала в Конго, где у него ничего не получилось, а потом в Боливию, где у него получилось еще меньше, зато случилась героическая гибель. Тут опять каждый верит тому, что ему ближе. Одним больше нравится думать, что когда его брали в плен, он кричал «не стреляйте, живой я вам нужнее, чем мертвый». Другие верят, что перед расстрелом он передал приветы жене и Фиделю и какого то наказал получше целиться. Третьи до сих пор убеждены, что он жив». После расстрела его фактически канонизировали. В Боливии и еще нескольких странах святому Эрнесто, покровителю бедняков, молятся миллионы. В сущности, провал партизанского движения в Боливии был последней неудачей хронического неудачника. В Конго над ним уже просто смеялись, а он огрызался, договариваясь чуть не до российских утверждений о том, что черные борцы за свободу «люнивы», и хотят на самом деле не свободы, а сытости. В Боливии он тоже воевал крайне неумело, и поддержка у местного населения не пользовался вовсе. И вообще все шло к тому, чтобы будущий народный герой погиб уже наконец, перестал тут всем мешать и перешел в безопасное состояние святости». Помню, как поразили меня в 1989 году слова Александра Меня в пасхальной проповеди о том, что именно воскресение определило судьбу христианства. «Земная карьера Христа кончилась крахом», — сказал Мень. Слова «карьера Христа» прозвучали очень странно, Но в сущности он просто перевел очевидную мысль на язык светской аудитории, привыкшей мыслить на закате советской власти именно в таких терминах. А того, что Че Гевара стал брендом и товарным знаком, бояться не надо. Истина должна распространяться в той форме, в которой она легче всего усваивается. Если наше время способно усвоить ее лишь в виде товарного знака, это проблема времени, а не истины. Носить майку с Че Геварой и цитаты про авантюризм, я надеюсь, и впредь. И сыну куплю такую же.